Глава двадцать вторая На пятый день после сражения Гвену с Пхумадхаром выволокли из карцера на палубу зари. Сквозь слепящее солнце Гвена прищурилась на голубые дорези в глазах волны. На зеленую земля вырвалась у нее, когда в глазах проявилась береговая линия. Она поняла, что не надеялась снова увидеть землю. Ничего не надеялось увидеть. Легионеры каждый день являлись заманжерским капитаном, вытаскивали его из карцера, а после возвращали с новыми следами издевательств. — Ваш адмирал — рьяный поборник правды, — заметил он на третий день. — Так скажите ему правду. — Я говорил. Одержимые подобным голодом не желают верить. Пока он считает меня лжецом, ему есть за что бороться. Сломать манджери Джонану не удалось, несмотря на ожоги, синяки на лице и на теле, вывихнутые пальцы, которые раз за разом вправляла Гвена. Однако Адхара стала пахнуть смирением. Он ждал смерти, причем скорой смерти. В этом она не сомневалась. Он с каждым днем все меньше ел и меньше разговаривал, и она все больше молчала. Ей в некотором роде было легче с сокамерником, тоже перешагнувшим за грань надежды. Гнев, питавший ее со времени пурпурных бань, пропал, затух, как вчерашний огонек. На его месте зияла тьма. Огромная черная пустота без имени и беспредела. После сражения Гвена попробовала тренироваться. Отжалась раз пять на локтях и легла на сырые доски. Отступилась. Мышцы плеч и рук стали жидкими, как речной ил. Но не в мышцах беда. Сколько раз она загоняла себя до отказа и на учениях, и на войне. Но сейчас, лежа на занозистом полу, не находила в себе кого погонять. Прежнее упрямство сменилось болью и сожалениями, а когда Гвена попыталась опереться хоть на них, они под ней подломились. Ночами бывало хуже. Она просыпалась с единственным желанием провалиться в небытие, но клочки сна упорно подсовывали ей одно и то же видение. Лик талала. Такой, каким он был в пурпурных банях, залитый потом и кровью. Она раз за разом смотрела, как он с застывшим лицом, напрягая последние силы, швыряет к вору за обвалившуюся дверь. Гвена бросалась назад, к нему, в эту дверь, и всякий раз оказывалась на палубе зари, над мертвым талалом. В нескольких шагах от его тела с оторванными взрывом руками опирался на обрубок ноги Джак. «Найти артерию!» — бормотал он. — Остановить кровь. Он поднимал голову, встречался глазами с Гвеной. «У тебя жгут есть?» И каждый раз она вместо жгута протягивала ему звездочку с зажженным фитилем. «Что это?» — недоумевал он. «Нет!» — пыталась крикнуть Гвена. «Брось ее! Брось за борт!» Но слова заклеивали глотку вчерашним салом, и Джак каждый раз благодарно улыбался ей, и без колебаний прикладывал взрывчатку к обрубку ноги, как если бы с самого начала знал, что она его не бросит, спасет. Взрыв приносил мгновенное облегчение, выбрасывал ее из залитого светом сна в шаткую темноту карцера. Она вся в поту глотала воздух и расслаблялась немного, понимая, что это был только сон. А потом ударом кулака в живот возвращалась память. Цо ошибался в подробностях, но не в главном. Талал мертв, быстрый Джак мертв, и те Аннурские моряки. Груз давил, как давит тонна океанской воды над головой, выжимал воздух из легких, стискивал сердце, так что она думала лопнет. и мир был ей тесен мал. Она с дрожащими руками таращилась в ничто, таращилась часами от одной смены вахты до следующей. Темнота была ей единственным утешением. Она избавляла от нужды притворяться перед Бхумадхаром, позволяла вообще ничего не делать. Впрочем, делать было и нечего. Сиди, протухай. После нескольких дней такой жизни Больно было оказаться на солнце против воли убедиться что мир остался на месте по прежнему светел и словно чего то ждет гвенна уставилась на берег сквозь солнечную дымку они вошли в бухту укрытую от моря скалистым мысом высотой в тридцать или сорок шагов там где мыс встречался с большой землей, стояла на изрытом террасами склоне холма. Селение. Домов двести-триста, бревенчатые, крытые пальмовыми листьями. Кровли нависают над дворами, укрывая их от штормов. Кое-что выглядело непривычным. Резьба на торцах бревен, припятавшие на ветру яркие цветы над дверями, но в остальном обычный поселок, какие можно встретить по всей Южной Эридроя. На первый взгляд не было причины топорщиться волоскам на загривке. А все же волосы у нее почему-то встали дыбом. «Дура!» — устала, выругала она себя. «Дура!» — теперь еще и... Гвена посмотрела на дрожащие руки. Как видно, еще и трусиха. Она удивилась своему страху. Конечно, ей сотни раз приходилось пугаться, да тысячи раз... Только сумасшедший прошел бы, не испугавшись, учение Кетрал, не говоря уже о войне. Но раньше для страха всегда была причина, опасность или угроза, которую она могла назвать по имени, или задача, которую надо было решать. А сейчас нет. На палубу зари не лезли враги. День стоял теплый, тихий, ветерок с берега слегка шевелил волосы. А в горло когтями вцепился страх это что то в деревне отчаянно убеждала она себя шаря взглядом по берегу селение разделял надвое узкий поток падающий с восточного склона неширокий гвенна с разбегу без труда перепрыгнула бы такую реку но местные выжили из нее все что можно накопали прудов чтобы собирать воду для стирки или, может быть, для купания. Внизу даже крутились, шумели несколько водяных колес. Для какой цели, сразу не поймешь. В гавань вдавались два пирса, длиннее, чем ожидало бы увидеть Гвена в такой деревушке. Может быть, причалы свидетельствовали о торговле с манджери. Но сейчас в маленькой гавани кроме Зари не было больших судов. Ни судов, ни лодок, вообще ничего плавучего. Странно. Она снова занялась поселком. Мало того, что нет лодок, здесь, казалось, и жителей не было. Примет человеческого присутствия хватало. У дверей стояли большие глиняные горшки для воды с подвешенными на край ковшами. В крытых двориках виднелись опрятные глиняные печи с котелками и сковородками. Под навесом разложены по порядку молоты, явно кузница. Все здесь говорило о людях, только людей не было. Ничего живого, кроме нескольких чаек на карнизах и бредущей между домами одинокой свиньи. Она рылась в земле и недовольно похрюкивала. Местные могли попрятаться. Что не говори, в их гавани бросил якорь чужой военный корабль. Но Гвена, даже закрыв глаза, чтобы лучше сосредоточиться, И ухом ничего не уловила. О, кругом на палубе, как обычно, перекликались моряки и солдаты Джонана. Но сквозь этот шум она не услышала ни намека на шепот, ни шагов на дорожках в селении, ни приглушенных всхлипов. Потянув носом, она заранее приготовилась перетереть запах падали и успокоительно выдохнула. Если оттуда и тянула гнилью, то только растительной. тыквами или маниоком, с сушилок у берега попахивала соленой рыбой, но этот запах был давним, очищенным ветрами, как если бы уловы не развешивали много дней, а то и недель. Когда ветер ненадолго переменился, она уловила меднистый запах крови. Но как только задуло, как прежде, запах пропал. Что-то здесь не так. шепнула Гвена. «Действительно», — кивнул стоявший рядом Дхар. Этот короткий разговор принес каждому по оплеухе. Гвена чуть обернулась к ударившему. Один из пары, тащивших их из карцера легионеров, еще не успел опустить руку. «Говорите, говорите», — бросил он, увидите, что будет». Его улыбка была Гвене знакома. Люди идут в солдаты по сотне разных причин. Чтобы служить империи, или за горсть монет, или убегая от кого-то, или откуда-то, или следом за друзьями, или на зло отцу матери, или в угоду отцу матери, или с дуру размечтавшись о славе. Но были и такие, что шли в армию за нехитрой радостью причинять боль. Гвенна еще на островах научилась отличать таких. по нетерпеливому голодному блеску в глазах при виде любого насилия, а часто и по такой вот кривой улыбочке. «Что тебе от нас надо?» — тихо спросила Гвена. «Чего надо мне?» Легионер постучал себя пальцем по нижней губе, смерил ее взглядом, склонился так, чтобы она могла бы зубами отхватить ему ухо, и обнюхал ее волосы, шею. «Чент!» — подал голос второй солдат. Вроде бы одернул приятеля. Но Гвена и в нем чуяла ту же страсть, липкую и больную. Адмирал велел их к себе доставить, а не нюхать. Чент тронул пальцем ее волосы и отдернул руку. Он, как и Гвена, был светлокожим. Таких мало насчитывалось в команде. Легионер уставился на нее голубыми глазами, облизнулся, улыбнулся шире прежнего и пожал плечами. «Сегодня не о моих желаниях речь», — он кивнул на берег. «За вами послал Джонан». Однако на причале их встретил не Джонан, а императорский историк. Гвена не видела его со дня сражения. Ему порвалось щеку, а в остальном он вышел из переделки целым. Киль молча смотрел, как Гвена и Тхар. под конвоем двух легионеров, сходят с корабля. «Опять пытки?» — спросил, окидывая взглядом дома манджери. «Не сегодня», — ответил историк. «Не от меня». Чент уколол Гвену в поясницу острием сабли. «Поднимайтесь!» Свободной рукой он указал на выбитые в каменистом склоне ступени. «Не стоит заставлять адмирала ждать!» «Здесь их забираю я», — сказал Киль. «Ловчишься провести время наедине с Молоткой, старикан?» — прищурился легионер. Джонн велел разослать всех солдат по домам на поиски селян. «Нет здесь селян!» — буркнул второй солдат. «Живых уж точно!» «Не я даю приказы!» — холодно ответил Киль. «Можете пойти с нами и объяснить адмиралу, почему решили его ослушаться». Чент перевел взгляд с него на Гвену. «Она юркая девка, скользкая. Сбежит, что будешь делать?» «Побежит», — ответил второй, — «догоним». Историк вздернул брови, оглядел пустое селение и скалы над ним. «Куда ей бежать?» «Я не сбегу», — сказала Гвайна. Не так давно она, услышав, как эти трое толкуют о ней, будто о бездомной шавке, наверняка бы кому-нибудь врезала. Может, и не одному кому-нибудь. и сейчас, стоя на хлипком причале, ждала приступа ярости. Ярость не пришла. Ей хотелось одного, чтобы это закончилось, чем бы ни было это, и можно было вернуться в карцер в темноту. Чент похлопал ее по плечу, слегка пожал и отвернулся. — Пошли, Лури! — обратился он ко второму легионеру. Посмотрим, не найдется ли чего стоящего в этих навозных кучах. Солдаты отправились обыскивать дома, а Киль повел Гвену с Дхаром по тропинке вдоль бухты. На волнах драгоценными каменьями блестело солнце. «Было жарко, почти как в домбанге», — отметила Гвена. Она, не напрягаясь, просто сидя в лодке, и то вспотела. Очень скоро они вышли к большому навесу. Посередине стояла на подпорках большая недостроенная лодка. На вбитых в опоры крюках висели тесла, топоры, резцы. Только один инструмент валялся не на своем месте — большой молот, обороненный или отброшенный кем-то в опилки. Дхар шагнул с тропинки в тень, провел рукой по уложенным внахлёст доскам борта. Над ней ни не один день трудились. Не такой пустяк, чтобы уйти и бросить. гвенна кивнула и ковырнула носком сапога опилки рядом с молотом они потемнели скатались в комки от засохшей крови пожалуй они и не уходили капитан манжери насторожился стал оглядываться ничего успокоила она это дело давнее недели три прошло Дхар поднял брови их недели три не смазывали — пояснила Гвена, показав на инструменты. — Пара дней туда-сюда. — Как вы узнали? — спросил капитан. — По ржавчине. Сталь подернулась чуть заметным бурым налетом, как раз на три недели без смазки в соленом воздухе. Очевидно, какая-то упрямая, тупая частица ее разума все еще мыслила по-кетрельски. Где это мы? — спросила она. медленно поворачиваясь по кругу, чтобы целиком осмотреть деревню. «Саленга», — ответил Дхар, — «на северо-западном побережье Минкидока. Это одно из самых крупных поселений». Гвайна посмотрела на Киля. Что понадобилось в Саленга Джонанулем Лем Джонану? «По-видимому», — ответил историк, — «слухи об исчезающих кораблях возбудили любопытство адмирала». «Не слухи, а правда», — заметил Тхар. Киль кивнул и многозначительно указал глазами на пустую гавань и пустые дома. «Видимо, так. У Джонана есть к вам вопросы. К вам обоим. Меня свободно можно пихнуть обратно в карцер», — ответила Гвена. «Я обо всем этом ни хрена не знаю». «Вы знаете, что население покинуло это место около трех недель назад», — отметил историк. «Или не трех, может, у них здесь сталь другая или смазка. На самом деле ни хрена я не знаю». Адмирал будет разочарован. Я намекнул ему, что ваша точка зрения может оказаться полезной. Она вылупила на него глаза. «Вы не хуже меня знаете, что я понятия не имею о Менкидоке. И об этом Саленга, если на то пошло!» Хиль кивнул. «Так на кем-то я здесь?» — Я хотел бы достичь цели экспедиции. При вашем участии успех более вероятен. Гвайна с ужасом почувствовала, что к глазам поступают слезы. Отвернувшись, она вытерла их рукавом. — Вы не запамятовали, чем кончаются предприятия с моим участием? Она краем глаза увидела, как Киль пожал плечами. — Не сомневаюсь, что, покончив с расспросами, адмирал вернет вас в карцер. — Что в домах? — спросил Дхар. — Смотрите сами. Киль указал на теснившиеся друг к другу деревянные строения по другую сторону тропы. Сдвигая дверную щеколду, Гвенна была готова к нападению. Саленга встретила их лишь солнцем и теплым бризом, но ее преследовало предчувствие беды. Она потянулась к рукояти меча, схватила пальцами воздух за плечом и, словно кол в груди, ощутила пустоту. «Кажется, тут вполне безопасно», — сказал историк, заметив ее движение. «Безопасно нигде не бывает», — отозвалась Гвена и толкнула дверь. Вопреки предчувствиям, из теней не выпрыгнуло завывающее чудище. В доме обнаружилась аккуратно застеленная кровать с набитыми пером-подушками в изголовье. Напротив стоял стол с масляным светильником и под ним деревянный сундук. Она откинула крышку, до краев наполнен опрятно сложенной одеждой. У двери ждут глиняные горшки. С балки под потолком свисают сухие травы и цветы. Пол покрыт ковром тонкой работы. На полке ящичек с пахучими травами, рядом свиток с чернильными записями на незнакомом языке. Она остановилась посреди темноватой комнаты, медленно повернулась по кругу, обвела все глазами. Что-то шевельнулось в углу. Гвена дернулась, занесла кулак и разглядела уставившуюся на нее блестящими глазками крысу. грызу наскалил зубы. «И тебя-то тут — буркнула Гвена. Сердце скреблось у нее в груди, как зверек в клетке. Она глубоко вздохнула, закрыла глаза, запах влажной кровли, курительной смеси из кувшина на полке и даже тусклый запах засохшего букета на столе. Сквозь все это проникали запахи моря, соли, земли. Снаружи хлопали двери. Мужчины осматривали остальные дома. По голосам судя ничего интересного пока не нашли. Пустые дома, ни души. «Как будто однажды утром все просто встали и ушли», — бормотал Тхар. Тот молот рядом с лодкой покачала головой Гвена. Кровь. Несколько человек сопротивлялись. Остальных застали врасплох. Вопрос в том, что с ними? Отчасти ответ уже есть. Киль стоял в дверном проеме, наполовину в тени, наполовину на свету. «Вы нашли людей?» Обернулся к нему Дхар. «В некотором роде. Нашли тела. Двадцать два тела на площади. Гвену при слове «тела» пробрала дрожь. Представились трупы на полу Безари, поле боя. Она заставила себя внимательно смотреть на историка и думать о насущном. «Вы про тела не говорили. Вот теперь говорю». Надо было сказать, как только мы сошли с грёбаной палубы. Киль изучал ее, словно запись на незнакомом языке. Его взгляд почти можно было назвать озабоченным. Нет, не озабоченным. Небольшая отсрочка ничего не меняет, ответил он после паузы. Как они погибли? спросил Тхар. Лучше посмотрите сами. От подъема по каменным ступеням через селение... У Гвены заныли мышцы. Она и не сознавала, как занемело тело от сидения в тесной каморке. Простое дело идти — идти, а бедра ныли, сухожилие тянуло на каждом шагу, суставы кололо иглами. Она оглянулась на Киля, потому что в голову пришла новая недобрая мысль. — А та болезнь, о которой вы говорили, менкидокская порча, не она ли сюда добралась? «Ее мы бы почувствовали», — покачал головой Киль. «Вы умеете ее чувствовать?» — он кивнул. «На что это похоже?» «Сначала на опьянение, без путаницы в мыслях. Самоуверенность, чувство всесилия, приподнятое настроение. Некоторые исследователи описывают половое возбуждение, другие — желание нестись стрелой, покрывая милю за милей». Более образованных одолевало желание погрузиться в сложные математические рассуждения, в уверенности, что им сейчас посильно не дававшиеся всю жизнь доказательства. — А как насчет безумия и чудовищ? — Это, — ответил Киль, — приходит позже. — Вы рассказываете о Якшма, — вставил Тхар. Историк кивнул, будто слово было ему знакомо. Гвена же покачала головой. Что — Что-что? «Якшма. Это поломка этой земли. Болезнь. От Якшма появились габья». Гвенов всмотрелась в его лицо. «Что вам об этом известно?» «Только это», — покачал головой капитан. Минкидок болен». Удалившийся от побережья накликает на себя беду. Гвена не успела ему ответить, как ступени вывели на ровное место. Киль провел их между домами на главную площадь селения. Видно, жители Саленга гордились своим городком. На площадь выходили крытые пальмовыми листьями рыночные навесы. В тени стояли лавки из располовиненных в длину бревен. Затейливый узор мостовой из черных и белых камушков напомнил Гвенни круги на тихой воде. Изящный мостик выгибался над протекавшим через площадь ручьем. Легко представлялось, как ребятня плещутся в воде, родители болтают, опёршись на перила. Казалось бы, хорошо расти в таком месте. Приятно здесь жить. Если бы не висящие на стенах тела. Бхумадхар еле слышно бормотал что-то. Может, проклятие, а может, молитву. Больше двадцати тел, раздетых догола и привязанных к стенам домов. Нет. поправила себя Гвена, непривязанных, пригвожденных, заподнятые над головами запястья. Казалось, мужчины и женщины тянутся зачем-то, никак не дающимся в руки. У Гвены скрутило живот, но рвота не подступала к горлу. «Они не пахнут», — пробормотала она. «Она должна была их почуять, едва выйдя на палубу. Эта площадь, как маленькая бойня». «Должна была учуять еще с корабля, будь он проклят!» «Это потому, что они не разлагаются!» Киль указал ей на ближайший труп. «Обескровленный. Полностью!» Гвенна подошла к убитому, да, историк прав. Плоть сморщилась, сохлась, темная кожа задубела, как старое седло. Вокруг того, что осталось от глаз, гудели мухи, но в остальном никаких признаков разложения. Ей вспомнились пучки сухих трав под крышей домов внизу. И только вблизи она заметила солнце. Во всяком случае, так это выглядело. Выпуклое солнце в две ее ладони на груди мертвеца. Словно обезумевший татуировщик раз за разом погружал кончики игл в темную кожу. — Нет. — Гвена погладила проколы ладонью. — Не игл. а крючков, растянувших и кожу, и мышцы под ней. Посередине круга, прямо над солнечным сплетением, она заметила прокол и нажала на края большими пальцами. Кожа заскорузла, но все же раскрылась, как гневный рот. Гвен вводила палец в отверстие, глубже, глубже, пока не наткнулась на что-то, может быть, сердце. Палец остался чистым, не считая нескольких бурых хлопьев, похожих больше на ржавчину, чем на кровь. Этому человеку вскрыли грудь и слили кровь прямо из сердца. Она присмотрелась к рисунку солнца. Что-то ей напоминал этот шрам. Что-то виденное. Почему не в оковах? Окрик сбил ее с мысли. Гвена повернулась к шагающему через площадь Джонану. Взглянула в суровое лицо красавца-адмирала. «Я могу за нее поручиться», — сдержанно ответил Киль. «Мои приказы», — покачал головой Джонан. «Должны исполнять независимо от ваших капризов, историк». «Приношу извинения, первый адмирал», — кивнул Киль. «Я спешил доставить их как можно скорее». Адмирал явно хотел что-то добавить, но передумал и резко обратился к Пхуматхару. «Что вам об этом известно?» «Я уже сказал вам всю правду», — мотнул головой Манжери. «Наши корабли не возвращаются, здесь что-то не так». он фыркнул, махнув на безмолвные тела. «Ради этого не стоило вытаскивать вас из карцера. Что еще?» «Ничего», — ответил Тхар. «Я направлялся сюда, когда вы повстречали и потопили Ашвай. Однако ваши люди с ними торговали. и описывали мирное процветающее селение. «Ну, так оно больше не процветает». Джонан повернулся к Гвенни. «Историк говорит, что Кеттрелл кое-что известно об этой части Манкидока». «Историк лжет», — ответила она мысленно, не позволив себе измениться в лице. «Немногое». «Соперничество среди местных», — добивался Джонан. «Войны». Гвенна покачала головой, повторяя про себя то, что знала от Кили и Тхара. «Селение китобоев, торговля с манджери. В общем, это все». «А какой они веры? Возможно, это жертвоприношение? Не в первый раз язычники за границами империи потрошат друг друга ради своих богов». Адмирал указал на солнце. «Похоже на какой-то символ». Гвенна повернулась к трупу. И вдруг ее осинило. Это не символ, ответила она. И не человеческих рук дело. Джона ответил ей пристальным взглядом и молча указал на гвозди в запястьях мертвеца. Конечно, прибили его люди, но вот это. Она указала на рану. Я видела такое и прежде, или очень похожее. Это сделали не ножом и не копьем. Похоже на укус миноги. Миноги. Джонан заговорил медленно и внятно, словно убеждал недоумка. Миноги живут в воде и не вырастают длиннее моей руки. Они не въедаются прямо в сердце. Габья, напомнил Тхар, не сводя глаз с мертвеца. Он шевельнул правой рукой, нарисовав в воздухе круг. «Вы слышали, что рассказывают про Менки-дог?» Кивнул кивнула из «Издешних чудовищ». «Я с малых лет в море», — ответил Джонан. «И давно не верю сказкам. Эти сказки правдивы», — подал голос Киль. «Или содержат в себе долю истины». Адмирал повернулся к Пхуматхару. «Не хотите ли пересмотреть свои представления о мирных процветающих селениях?» «Болезнь начинается дальше к югу», — покачал головой Дхар. «В неделе пути». «Здесь габье быть не должно», — Гвенна рассматривала труп. Губы, истончившиеся бескровные, растянуты будто бы в крике. Пальцы полусогнуты, словно он силился дотянуться до вбитых в запястье гвоздей. Она прищурилась, почти незаметно. Бурая засохшая кровь на коричневой коже, но раны на запястьях кровоточили, сильно кровоточили. Кровь заливала руки до плеч, стекала по туловищу, по ногам, собиралась лужицей на земле. На камушках мостовой осталось пятно. Она встала на колени, поскребла его пальцем, сухое, как пыль. «Эти люди были еще живы, когда их пригвоздили», — тихо сказала она. «Кровь привлекает многие виды габья», — сообщил Киль. «Значит, здесь было сражение», — заключил Джонан. «Мы видим побежденных. Победители прибили их к стенам в назидание. Чудовища пришли на запах крови». «Возможно», — признала Гвена. «Солнце не просто грело, не милосердно жарило». Она пошатнулась, выпрямляясь. «А может...» Габье нашли их не случайно. Может, их нарочно оставили на корм чудовищам. На это не ответил даже Джонан. Ведер свистел через площадь, шевелил волосы мертвецов, закручивал смерчиками сухие листья и снова ронял. Гвена отвернулась от трупа, но видение уже засела в памяти. Человек кричит, корчится, под входящими в тело гвоздями, отбивается ногами, пока боль и усталость не высасывают последние силы. А потом он просто висит, не в силах даже закричать при виде того, что к нему приближается».